Будто на протяжении пяти лет он только тем и занимался, что подогревал в Камконе атмосферу охоты за странниками, интерпретируя каждый неверный шаг, каждый просчет, каждую небрежность Людонов как проявление деятельности ненавистной сверхцивилизации. Пять лет водил он нас за нос, и водил за нас все руководство Камкона-2, и прежде всего, конечно, шефа своего и покровителя Максима Камерера. А когда Людена все-таки удалось разоблачить, он разыграл перед доверчивым биг-багом последнюю душесчипательную комедию и вышел из игры. Полагаю, что каждый непредубежденный читатель, незнакомый с построениями Сороки и Брауна, дочитавший меня до этого места, пожмет плечами и скажет, что за чушь, какая странная у них идея, они же противоречат всему тому, что только что я прочел. Что же касается читателя предубежденного, читателя, который раньше знал Тойва Глумова только по пяти биографиям, то я могу посоветовать ему только одно. Постарайтесь взглянуть на предложенный вам материал беспристрастно. Не надо подсыпать перчику в проблему Люденов, сделавшуюся сегодня уже несколько пресной. Слов нет. История Большого Откровения содержит много белых пятен. Но я со всей... Ответственностью утверждаю, что к его Глумову эти пятна никакого отношения не имеют. И со всей ответственностью я заявляю, что все хитроумные построения Сороки и Брауна — это просто легкомысленная чушь, очередная попытка взяться правой рукой за левое ухо через подлевое колено. Что же касается последней душещипательной комедии, то я только об одном жалею — Только заодно кляну себя и по сей день. Не понял я тогда старый толстокожий носорог, не сумел предощутить, что вижу Тойва Глумова в последний раз. Документ 21. Свердловск, Тополь-2, КВ-9716 М. Камереру. Биг бак Сегодня меня посетил Логовенко. Беседа продолжалась с 12.15 до 14.05. Логовенко был очень убедителен. Суть – все не так просто, как мы это себе представляем. Например, утверждается, будто период стационарного развития человечества заканчивается, близится эпоха потрясений биосоциальных и психосоциальных. Главная задача Люденов в отношении человечества оказывается стоять на страже, так сказать, над пропастью воржи. В настоящее время на Земле и в космосе обитают и играют 432 Людена. Мне предлагается стать 433-м, для чего я должен прибыть в Харьков, в Институт Чудаков послезавтра 2 мая к 10.00. Враг рода человеческого нашептывает мне, что только полный идиот способен отказаться от такого шанса. Этот шепот мне удается заглушить без особого труда, ибо я человек престижный, как вам хорошо известно, и не терплю элиты ни в каком обличии. Не скрою, что впечатление от последней беседы с вами запало мне в душу гораздо глубже, нежели мне хотелось бы. Крайне неприятно ощущать себя дезертиром, Я бы не колебался в выборе ни секунды, но я уверен абсолютно, как только они превратят меня в Людена, ничего, ничего человеческого во мне не останется. Признайтесь, в глубине души и вы думаете то же самое. Я не поеду в Харьков. За эти дни я основательно все обдумал, и я не поеду в Харьков, во-первых, потому что это было бы предательством по отношению к кассе, Во-вторых, потому что я люблю мать и высоко почитаю ее. В-третьих, потому что я люблю своих товарищей и свое прошлое. Превращение в Людена – это моя смерть. Это гораздо хуже смерти, потому что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным, спесивым, самодовольным, самоуверенным типом, вдобавок еще вечным, наверное. Завтра я вслед за Асей улетаю на Пандору. Прощайте. Желаю вам удачи. Ваш Т. Глумов, 18 мая 1999 -го года. Конец документа 21. Документ 22. Рапорт-доклад номер 086-99 Комкон-2. Урал-Север. Дата 14 декабря 1999 -го года. Автор Эсн Девари, инспектор. Тема 081. Волны гасят ветер. Содержание. Разговор с Глумовым. Согласно вашему распоряжению, воспроизвожу по памяти мою беседу с бывшим инспектором Т. Глумовым, происшедшую в середине июля сего года. Около 17 часов, когда я находился в своем рабочем кабинете, раздался видеофонный вызов, и на экране появилось лицо Глумова. Он был весел, оживлен, шумно меня приветствовал. С тех пор, как я видел его в последний раз, он слегка пополнел. Последовал примерно такой разговор. Глумов. Куда девался шеф? Я пытаюсь связаться с ним весь день и без всякого толку. Я. Шеф в командировке. Вернется не скоро. Глумов. Очень жалко. Он мне позарез нужен. Я бы очень хотел с ним поговорить. Я. Сделай письмо. Ему перешлют. Глумов, поразмыслив. Долгая история. Эту фразу я помню точно. Я. Тогда скажи, что ему передать, или как с тобой связаться, я запишу. Глумов. Нет, мне непременно лично. Больше ничего существенного сказано не было. Точнее, я не помню. Хочу подчеркнуть, что в то время я знал о Глумове только то, что он уволился по личным обстоятельствам и убыл к жене на Пандору. Именно поэтому мне не пришло в голову выполнить самые элементарные действия, а именно зарегистрировать разговор, установить канал связи, поставить в известность президента и так далее. Могу добавить только, у меня сохранилось впечатление, будто Глумов находится в помещении, освещенном естественным солнечным светом. Видимо, в тот момент он находился на земле в восточном полушарии. Сандро Мдбивари. Конец документа 22. -го. Документ 23. -й. Президенту сектора Урал Север КК-2. Дата 23 января 101 -го года. Автор М. Камерер, начальник отдела ЧП. Тема ⁇ Т. Глумов Метагом. Президент, мне нечего вам сообщить. Встреча не состоялась. Я прождал его на Красном пляже до темноты. Он не явился. Конечно, не составило бы труда отправиться к нему домой и подождать его там, но мне кажется, это было бы тактической ошибкой. Ведь он не имеет целью морочить нас. Он просто забывает. Подождем еще. М. Камерер. Конец документа 23 -го. Документ 24 -й. Комкон 1. Председателю комиссии Метагом... Комову Г.Ю. Мой капитан, препровождаю тебе два любопытных текста, имеющих прямое отношение к предмету твоего нынешнего азарта. Текст 1. Записка Т. Глумова, адресованная М. Камереру. Дорогой Биг-Бак, я кругом виноват, но готов исправиться. Послезавтра, второго, ровно в 20.00, Непременно буду дома. Жду. Гарантирую лакомство и обещаю все объяснить. Хотя, как я понимаю, особой необходимости в этом пока нет. Текст 2. Письмо Агромовой, адресованное М. Камереру вместе с запиской Т. Глумова. «Уважаемый Максим, он попросил меня переслать вам эту записку. Почему он сам не послал ее вам?» Почему просто не позвонил вам, чтобы назначить свидание? Ничего этого я не понимаю. Последнее время я вообще редко его понимаю, даже когда речь идет о самых, казалось бы, простых вещах. Зато я знаю, что он несчастен, как и все они. Когда он со мной, он мучается скукой. Когда он там у себя, он обо мне тоскует, иначе бы он не возвращался. Жить так ему, разумеется, невозможно, и он должен будет выбрать что-то одно. Я знаю что именно он выберет. Последнее время он возвращается все реже и реже. Я знаю его собратьев, которые и вовсе перестали возвращаться. Им больше нечего делать на земле. Что касается его приглашения, то, конечно, я рада буду вас увидеть, но не рассчитывайте, что он будет. Я не рассчитываю. Ваша А. Глумова. Разумеется, Камерер пошел на свидание, и, разумеется, Глумов не явился. Они уходят, мой капитан. Собственно говоря, они ушли, совсем, несчастные, и оставив за собой несчастных. Человечность. Это серьезно. Они были слишком несчастливы с самого начала, только долго считали, что это лишь на время, пока они одиночки, пока у них нет своего настоящего общества, своего человечества. Их стало достаточно много, чтобы увидеть, это не спасает. Общество-одиночек невозможно. Отрыв от нас слишком дорого обошелся людыным. Плата оказалась слишком велика. Человеку, пусть он и называет себя людыным, противопоказано обходиться без человечества. Как все это не похоже на те апокалиптические картины, которые мы рисовали друг другу четыре года назад. Помнишь, как старик Горбовский, хитро улыбаясь, прокряхтел «Волны гасят ветер!» Все мы, понимающие, закивали. А ты, помнится, даже продолжил эту цитату с видом многозначительным до кретинизма. Но разве поняли мы его тогда? Никто из нас не понял. И теперь, мой капитан, когда они ушли и не вернутся больше, мы все вздохнули теперь с облегчением или с сожалением. Я не знаю. А ты? Твой Атос. 13 Одиннадцатого, сто года. Конец документа, 24. И последний документ. Максим, я ничего не могу сделать. Передо мной расшаркиваются в извинениях, меня уверяют в совершенном уважении и сочувствии, но ничего не меняется. Они уже сделали Тойва фактом истории. Я понимаю, почему молчит Тойва. Ему все это безразлично. Да и где он? В каких мирах? Я догадываюсь, почему молчит Ася. Страшно сказать, но ее, видимо, убедили. Но почему молчите вы? Ведь вы любили его, я знаю, и он любил вас. Майя Глумова. 30 июня 126 года. Нарва и Эссу. Как видите, я не могу больше, Майя Тойвовна. Я сказал все, что мог, и все, что сумел сказать. Конец книги. Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.